Касабланка. Январь 1943 год. Глава первая. «Я хотел убить премьер-министра Черчилля», — произнес арестованный и, покачнувшись, чуть не упал со стула. Пимброк успел подхватить его и, взяв за плечи, сильно встряхнул. Эймс окинул взглядом атлетическую фигуру арестованного и усмехнулся. «Странное желание. Насколько мне известно, уайт находится в Англии, а не здесь, в Африке». Я узнал, что он прилетит сюда. Арестованный говорил по-английски с явным французским акцентом. «От кого?» Арестованный закрыл глаза и опять покачнулся. «Я больше не могу», — простонал он. «Дайте мне поспать, тогда все скажу». Эймс и Пимброк быстро переглянулись. Наконец-то. Допрос, продолжавшийся беспрерывно почти трое суток, увенчался успехом. Арестованный заговорил. Настольные часы показывали 4 часа 20 минут утра. «Надо выспаться», — с трудом выговорил арестованный. «Голова не работает». «Расскажите все!» — ровным голосом произнес Эймс. «По порядку. Все путается, плохо соображаю. Если отдохнете, расскажите все?» — спросил Пимброк. «Можно устроить небольшой антракт». «Пока не скажет никакого антракта, не мешай!» Эймс отмахнулся от Пимброка и толкнул локтем дремавшую стенографистку. Та открыл глаза, почмокала губами и снова задремала. «Записывайте, Дафни, только тем концом карандаша, которым пишут, а не наоборот. И сперва проснитесь!» Эймс толкнул носком ботинка ногу арестованного. «Говорите!» «Расскажете и пойдете бай-бай», — ласково сказал Пимброк. «Это зависит от того, что он скажет!» Эймс повысил голос. но «Ну Арестованный провел рукой по длинным волнистым волосам, медленно вздохнул и заговорил, с трудом ворочая языком. «Были получены сведения, что сюда, в Африку, приедут главы союзных стран». «Где были получены эти сведения?» спросил Эймс. «Там, откуда я прибыл» откуда вы прибыли?» «С Канарских островов». «Врете? Ваш напарник-контрабандист уже выложил все». Арестованный потер лоб и мучительно поморщился. «Совсем не соображаю. Я прибыл из этой... Испании, из Уэльвы. Это другое дело». «Значит, там были получены сведения о предстоящем совещании?» «Да». И было решено провести комбинацию. Какую? Арестованный мотнул головой. Долго рассказывать. А когда я приехал сюда, то узнал, что представители командования союзников уже здесь. От кого узнали? Мне сказал местный начальник, испанец Уркихо. Сообщили бы Эльву? Не успел. Хотел сперва узнать, приехали ли русские, подробности о них. Зачем? Чтобы провести комбинацию. Я говорю по-русски. Жил там. Дайте поспать, больше не могу. Арестованный опять покачнулся. В голове туман. А что вам известно о совещании? Что там обсуждают? Очень важные вопросы. «Насчет постели и подушки, и всем надо спать!» Арестованный уронил голову на грудь. «Пусть поспит», — сказал Пимброк, — «а то будет нести чепуху». Эймс метнул сердитый взгляд на Пимброка, вызвал конвоира и, посмотрев на настольные часы, приказал. «Ровно в семь стащишь его с кровати, обольешь холодной водой и притащишь сюда». «В живом или мертвом виде?» «Лучше в восемь», — предложил Пимброк. «Пусть больше поспит». «В семь», — повторил Эймс, — «забирайте его». Как только конвоир увел арестованного, Эймс накинулся на Пимброка. «Надо было заставить его сказать все в общих чертах, записать и дать подписать, и только после этого отпустить отдыхать. А ты вылез со своим дурацким антрактом и все испортил». Мы менялись через каждые шесть часов, а ему не давали спать. Это форменная пытка. Он настоящий першерон, но и то не выдержал. Пусть выспится. Нам нужны показания, данные при ясном сознании, а не сонный бред. В прошлый раз, когда допрашивали гречанку, продавщицу кокаина, ты тоже расчувствовался, стал корчить из себя рыцаря. Такая тактика лучше действует на арестованных. «Склоняет их к признанию. Надо играть на психологии, а твоя прямолинейная солдафонская тактика — моя цель выжить допрашиваемого, как лимон, а ты просто сентиментальный слюнтяй, а что касается психологии, то суй ее лучше в свои книжки!» Пимброк с шумом отставил стул. «Надоели твои замечания, тошнит от них. Только без истерики и не забывайся, помни...» что ты старше чином, поливал я. не встала между ними и помахала тетрадкой. «Не ссорьтесь, вредно для пищеварения. Я пойду отдыхать». «Сперва отпечатайте то, что сейчас сказал арестованный в двух экземплярах, и принесите мне», — приказал Эймс. «И постарайтесь делать поменьше грамматических ошибок. Правда, они вам к лицу». «Я тоже очень устал и совсем не соображаю. Дайте мне отдохнуть». Она повернулась к Пимброку и посмотрела на него умоляющими глазами. «Дафни действительно еле живая», — подтвердил Пимброк. «Вчера вместо того, чтобы выспаться, танцевала до упаду со всеми». «Не со всеми, а с лейтенантом с американского эсминца Мейрант», — огрызнулась Дафни. «Элегантный, остроумный блестящий, затмил всех, особенно наших армейских». Этого ей не следовало говорить. «Ваш американец, вареная глиста!» — отчеканил Пимброк. «И кретин чистейшей воды!» «А в профиль напоминает дохлого верблюда!» — добавил Эймс. «Жалкие завистники!» — прошипела Дафни и, громко стуча каблуками, вышла из комнаты. Эймс сел на стол и набрал номер телефона. «Простите, не разбудил? Только сейчас кончил. Француз не выдержал. Что? Нет, не умер. Еще жив, и решил говорить, но попросил дать передышку. Сейчас придем». Эймс осторожно положил трубку. «У полковника хорошее настроение. Наверное, ему обещали повышение». «Или взял реванш в покер», — сказал Пимброк. «На прошлой неделе он проигрался в пух и прах».